С раннего детства я жаждала любви окружающих меня людей и хотела заинтересовать собой моих близких. Но когда в возрасте 13 лет мне стало казаться, что мечта моя не осуществляется, мною овладело чувство одиночества. К тому времени был издан указ, в силу которого воспрещались всякие сношения с двором тем семейством, среди которых появлялись прилипчивые болезни, вроде оспы, кори и тому подобных, из опасения, чтобы великий князь Павел, впоследствии император Павел I, ими не заразился. При первых же признаках кори меня отправили в деревню за 17 верст от Петербурга. Кроме моих горничных, меня сопровождали одна немка и жена одного майора, но я их не любила, и общение с ними не удовлетворяло моего чувствительного и любящего сердца и тех понятий о счастье, которые я соединяла с присутствием родных и нежных друзей». Болезнь моя пала главным образом на глаза и лишила меня возможности заниматься чтением, к которому я пристрастилась. Глубокая меланхолия, размышления над собой и над близкими мне людьми изменили мой живой, веселый и даже насмешливый ум. Я стала прилежной, серьезной, говорила мало, всегда обдуманно. Когда мои глаза выздоровели, я отдалась чтению». Любимыми моими авторами были Бейль, Монтескье, Вольтер и Буало. Я начала осознавать, что одиночество не всегда бывает тягостно, и силилась приобрести все преимущества, даруемые мужеством, твердостью и душевным спокойствием. Мой брат Александр уехал в Париж еще до моего возвращения в город. С его отъездом я лишилась человека, который своей нежностью мог бы залечить раны, нанесенные моему сердцу, окружавшим меня равнодушием. Я была довольна и покойна, только когда погружалась в чтение или занималась музыкой, развлекавшей и умилявшей меня. Когда же я выходила из своей комнаты, я всегда грустила. Иногда я просиживала за чтением целые ночи напролет, что в связи с моим настроением придавало мне болезненный вид, обеспокоивший не только моего почтенного дядюшку, но и императрицу Елизавету». По ее приказанию меня стал лечить ее лейб-медик Бургав. Внимательно осмотрев меня, он объявил, что физическое мое состояние не оставляет желать ничего лучшего, а что болезненные явления, встревожившие моих друзей, вызваны какой-нибудь сердечной заботой, вследствие чего меня стали осаждать вопросами, не коренившимися, однако, в любви или действительной заботе обо мне. Потому-то я и не дала на них искреннего ответа, тем более, что мне пришлось бы признаться в своей гордости, уязвленном самолюбии и раскрыть принятое мною самонадеянное решение собственными силами добиться всего, что было мне доступно. Может быть, то, что я сказала бы, было бы принято за упрек, и я решила не открывать поглощавшие меня тайны и объявила, что мой болезненный вид происходит исключительно от головных болей и расстроенных нервов. Тем временем ум мой зрел и укреплялся, На следующий год, перечитывая книгу о разуме Гельвеция, я пришла к заключению, что если бы не было второго тома этой книги, более приспособленного к пониманию большинства людей, и если бы ее теория не была принавровлена к состоянию вещей человеческого ума, свойственному массам, то она могла бы нарушить гармонию и порвать цепь, связующую все столь разнородные части, составляющую государственность». Я потому останавливаюсь на этих мыслях, что они доставили мне впоследствии немало истинных наслаждений». Шувалов, фаворит императрицы Елизаветы, желая прослыть меценатом, выписывал из Франции все вновь появляющиеся книги. Он оказывал особенное внимание иностранцам, от них он узнал о моей любви к чтению, ему были переданы и некоторые высказанные мною мысли и замечания, которые ему так понравились что он предложил снабжать меня всеми литературными новинками. Я особенно оценила его любезность на следующий год, когда я вышла замуж и мы переехали в Москву, где в книжных лавках можно было найти только старые известные сочинения, к тому же уже входившие в состав моей библиотеки, заключавшие в себе к тому времени 900 томов. В этом году я купила энциклопедию и словарь «Марери», Никогда драгоценное ожерелье не доставляло мне больше наслаждения, чем эти книги. Все мои карманные деньги уходили на покупку книг. Иностранные артисты, литераторы и министры всевозможных иностранных дворов, находившиеся в Петербурге и посещавшие постоянно моего дядю, должны были платить дань моей безжалостной любознательности. Я расспрашивала их об их странах, законах, образах правления. Я сравнивала их страны с моей родиной. «И во мне пробудилось горячее желание путешествовать».